Глава 15. Соседи. Не став надолго откладывать новый эксперимент, я зарядил активатором в стену, сжимая при этом в руках Бон, который, по идее, должен был его усилить. Ну, не знаю, визуально все то же самое. А может быть, ударить в себя? Так я смогу точно понять, что изменилось и насколько сильно. Я уже готов был запустить активатор себе в ногу, когда меня дошло, что я чуть было не сделал. Не зная последствий, я собирался экспериментировать на самом себе. А вдруг этот заряд повредит мышцы ноги, вырубит сердце или того хуже, сразу выжжет мне всю нервную систему? вы петля! Да она же начисто вырубает инстинкты самосохранения. Кар. От мысли меня отвлек резкий птичий крик, а потом и звук крупного тяжелого тела, опускающегося прямо напротив моего окна. Между прочим, после традиционной вчерашней борьбы с террористами, оно опять было выбито, и сейчас меня и огромного, наверное, полуметрового черного ворона не разделяло совсем ничего. Кстати, а вот и объект для эксперимента. Немного неправильно мучить животных, но этот пернатый сам вторгся на мою частную территорию. А еще, я же сам себя недавно убеждал, что ничего страшного случиться не должно. Активация. Активация. С моей руки сорвалась искра, врезалась прямо в грудь ворону, и он в то же мгновение перестал шевелиться, безмолвной тушкой упав вниз. «Черт, неужели я его убил?» Внутри моментально проснулось желание сбегать вниз и проверить птичку, как вдруг с улицы долетели сначала звуки шагов, а потом чьи-то голоса. «Он упал! Ты видела вспышку? Он умер!» Детский голос. «Может быть, Семен?» Но из-за постоянных всхлипов понять очень трудно. И вообще странно, что ребенок делает на улице в третьем часу ночи. «Просто статическое электричество». А вот и второй голос, женский, тоже вроде бы незнакомый. Я уже собрался высунуться, извиниться и попробовать хоть чем-то помочь, как разговор за окном свернул в странном направлении. Я столько энергии в него вкладывал, целый месяц, прежде чем он начал слушаться, а теперь... Прекрати, нельзя такое обсуждать. Голоса на улице на какое-то время замолчали, а я стоял, не шевелясь, И не зная, то ли выглянуть, чтобы узнать наверняка, кто же это такие, то ли лучше продолжить стоять, делая вид, что в квартире никого нет. Тем более, что боны я собирал без света. Все-таки новые неприятности мне не нужны, а столкновение с теми, кто вкладывает энергию в птиц для их подчинения, точно ничем хорошим не закончится. Тоже ведь, наверное, какой-то прием психиков. В этот момент я все же не удержался и подошел к окну сбоку, чтобы попробовать разглядеть, кто же все-таки стоит на улице. Увы, там уже было пусто. И женщина с ребенком, и упавший вниз ворон куда-то пропали. Может быть, зашли в подъезд? Тогда это точно мои соседи. Вот только я что-то не слышал шагов на лестничной площадке. «О, ножил!» Вдруг со стороны парка донесся довольный крик, и я смог разглядеть, как вверх взлетела огромная черная птица. Что ж, похоже, соседи оказались ни при чем. А еще мой новый активатор, к счастью, не убивает, а обладает лишь парализующим эффектом. Или же сознание выбивает. Не знаю, как именно он работает, да это и не важно. Главное, в моем арсенале появился новый убойный прием. А еще надо бы попробовать, наконец, использовать бон по его прямому назначению. Постаравшись выкинуть из головы незнакомцев с птицей, нет у меня времени еще ими заниматься, я пустил энергию в свой бон, превращая короткий стальной жезл в длинный боевой посох. Получилось. А теперь следующий этап. Представляю, как использую все известные мне способности. щит Изменение температуры и активатор. Получилось не сразу, но уже скоро над моим боном в воздухе плавали аж три полупрозрачные фигуры. Статус. Попробовав узнать что-то новое, я использовал уже известную мне команду, и над каждым полигоном тут же высветилась информация. Возможные формы. Защита – 7. Контроль температуры – 7. Активация – 10. До этого я до конца не понимал, как именно эта штука работает. Казалось, что полигоны просто давят друг друга массой, создаваясь и пропадая в зависимости от стратегии и ширины арсенала каждого из противников. Но казалось, что все немного сложнее, и этого не было даже в файлах, полученных от Мирона. Так вот, каждый из полигонов, похоже, обладает свойствами всех использованных мною способностей – и дальше, в зависимости от ситуации на поле боя, я могу превратить мои куцы три полигона либо в щиты, либо, например, в три активатора. Кажется, какой в этом смысл, особенно в щите размером с десяток квадратных сантиметров. Но на самом деле он есть. Во-первых, тут дело в энергии. При создании обычной естественной защиты мне ее хватит на минуту. Полигон же, созданный с помощью Бона, Пусть и меньше, но на него ушло не более 5% от моего запаса. И при этом время его существования ничем не ограничено. Опять же, насколько мне это известно. Во-вторых, дело в стиле. И разница тут ого-го какая. Если верить всплывшим статусе цифрам, получается, что эффекты, направленные через Бон, будут на три уровня сильнее моего текущего уровня. В общем, все очень и очень круто. Я даже начинаю теряться в догадках, почему обычные люди не пользуются таким полезным усилением. Да, есть минусы, но и плюсов немало. Вперед! Я не удержался и попробовал направить свои три полигона прямо в стену. Хотелось оценить, будет ли разница в визуальной составляющей. Но не получилось. Зато я нашел ответ на свой вопрос. Дернувшиеся по моей воле полигоны выстроились в линию и сантиметров через тридцать, ровно настолько хватило их длины, просто замерли в воздухе на пару мгновений. Потом же, когда я продолжал гнать их вперед, несмотря ни на что, они все же оторвались от посоха и мгновенно растаяли в воздухе. Печаль. Вот она, ключевая особенность этого оружия. Чтобы управлять полигонами, они должны касаться друг друга. Теряется контакт, и они пропадают. И именно поэтому люди, у которых в арсенале мало способностей, и которые, соответственно, не могут создать цепь более-менее приличной длины, предпочтут бластер, такой крутой на вид, но на самом деле бесполезной штуковине. А уж если вспомнить о том, во сколько обойдется создание Бона, «Пожалуй, надо бы поспать». Я сам себе пожелал спокойной ночи, решив отложить все остальные дела и эксперименты на завтра и рухнул в кровать. А потом такое чувство, что прошла буквально пара минут, как меня разбудил телефонный звонок. «Макс, это Света. Даже с просонья я узнал голос девушки. Но зачем она звонит? Просто пришла в себя и решила поболтать?» В полвосьмого утра, наверное, не самое лучшее время для этого».